Глава 48. Ритм труда. Но мы пребываем на море, довольные своими владениями. Оставь нас в покое. Мош похтел, пересекая холмистую местность, волоча толстый узловатый канат, переброшенный через плечо. Как выяснилось у приносящих пустоту закончились фургоны. У них было слишком много припасов и слишком мало транспорта по крайней мере, с колесами. Муаша приписали к саням. Вместо рассыпавшихся колес к телеге приделали длинные стальные полозья. Его поставили первым в колонне, тянувший канат. Надзиратель Паршун счел его наиболее полным энтузиазма. А почему бы и нет? Караваны двигались в медленном темпе чулов, которые тянули примерно половину обычных фургонов. У него имелись крепкие ботинки и даже пара перчаток. По сравнению с мостовыми отрядами, это был почти рай. Пейзаж оказался еще лучше. Центральный Олеткар был куда плодороднее расколотых равнин, и земля здесь кишела камнепочками и корявыми древесными корнями. Сани прыгали и с хрустом давили и то и другое, но, по крайней мере, ему не надо было тащить транспорт на плечах. Вокруг сотни людей тянули фургоны или сани, доверху заполненные провизией — свежей древесиной или выделанной кожей свиней и угрей. В первый же день после выхода из Ревалара многие рабы потеряли сознание. Приносящие пустоту разделили их на две группы. Тех, кто старался, но на самом деле был слишком слаб, отослали обратно в город. Нескольких притворщиков высекли и перевели с фургонов на сани. Жестоко, но справедливо. В самом деле, по мере того, как поход продолжался, муж был удивлен тем, насколько хорошо относятся здесь к людям. Хоть приносящие пустоту и были суровыми и безжалостными, они понимали, чтобы как следует трудиться, рабам нужна хорошая еда и достаточно времени для ночного отдыха. Их даже не приковывали цепями. Под зорким взглядом сплавленных, которые умели летать, побег был лишен смысла. Мош обнаружил, что недели пешего хода и тягания саней ему нравятся. Они изнурили его тело, приглушили мысли и позволили уловить спокойный ритм. Это уж точно было куда лучше, чем дни в качестве Светлоглазого, на протяжении которых он неустанно тревожился из-за заговора против короля. Было славно просто выполнять приказы. То, что случилось на расколотых равнинах, не моя вина убеждал он себя, пока тащил сани. «Меня заставили! Меня нельзя винить!» Эти мысли его успокаивали. К несчастью, он не мог игнорировать их явный пункт назначения. Он ходил этой дорогой десятки раз, водил караваны с дядей еще в юности. Через реку, прямо на юго-восток, через поле Ишер, мимо поселка под названием Чернильница. Гносящие пустоту собирались взять Холлинар. В караване были десятки тысяч паршунов, вооруженных топорами или копьями. Они приняли облик, который, как теперь знал Мош, называется «боеформой» с панцирем и сильным телосложением. Опыта у них не было. Наблюдая за их ночными тренировками, он понял, что они, в общем-то, равнозначны темноглазым, завербованным в армию по деревням. Но они учились и у них были сплавленные. Эти существа носились в воздухе или шли рядом с телегами, могущественные, властные и окруженные темной энергией. Похоже, их было несколько разновидностей, но все выглядели грозно. Все силы стягивались к столице. Должно ли это его тревожить? В конце концов, что хорошего Холинар ему сделал? Там его бабушку и дедушку обрекли на смерть в холодной и одинокой тюремной камере. Там проклятый король Эллокор веселился, глядя сквозь пальцы на то, как хорошие люди гниют заживо. А заслуживало ли человечество собственного королевства? В юности Мош слушал странствующих ревнителей, которые сопровождали караваны. Он знал, что давным-давно человечество одержало победу, а харитиям. Последнее столкновение с приносящими пустоту случился тысячи лет назад. И что они сделали с той победой? Придумали себе фальшивых богов, людей, чьи глаза напоминали им о сияющих рыцарях. Жизнь человечества на протяжении веков была не более чем длинной чередой убийств, войн и воровства. Приносящие пустоту явно вернулись из-за того, что люди подтвердили, свою неспособность управлять самими собой. Вот почему всемогущий наслал на них эту кару. В самом деле, чем дольше длился поход, тем сильнее Мош восхищался приносящими пустоту. Их армии были хорошо подготовлены, солдаты быстро учились, караваны были снабжены как следует. Когда надзиратель увидел, что ботинки Моша износились, тем же вечером у него появилась... Новая пара. Каждому фургону или саням приставили по два надзирателя Паршуна, но им приказали не усердствовать с кнутами. Их тайно обучили для этой должности, и Моаш как-то подслушал разговор между надзирателем, бывшим рабом Паршуном, и невидимым Спреном, который давал тому указания. Приносящие пустоту были умны, решительны и искусны. Если Холинар падет под натиском такой силы, Значит, человечество это заслужило. Да, наверное, время людей прошло. Моаш подвел Каладина и остальных, но лишь потому, что все люди стали такими в этот век упадка. Его нельзя винить. Он продукт своей культуры. Лишь небольшая странность влияла на его суждения, приносящие пустоту казались значительно лучше людских армий, в которых он успел послужить, за исключением одного. У них была группа паршунов-рабов. Они тянули одни из саней и всегда шли отдельно от людей. Они сохранили трудоформу, хотя, во всем прочем, выглядели в точности, как остальные паршуны с такой же мраморной кожей. Почему их заставили работать наравне с поверженными противниками? Сперва, пока мож тащился по бесконечным равнинам центрального Олеткара, он находил их вид воодушевляющим. Это означало, что приносящие пустоту могут быть поборниками равноправия, хотя, вполне вероятно, у них попросту слишком мало рабов, которым хватает сил тащить сани. Но если это так, почему же с паршунами волокущими сани обращались так плохо? Надзиратели почти не скрывали свое отвращение, и им было разрешено стегать бедняк плетками без ограничений. Моашу редко случалось взглянуть в их сторону без того, чтобы увидеть, как кого-то бьют, орут на него или как-то иначе издеваются. От того, что Моаш видел и слышал, у него сжималось сердце. Все прочее представлялось очень слаженным. Вся армия выглядела почти безупречной. За исключением этого, кто же эти бедолаги? Надзиратели объявили перерыв. мош бросил веревку и сделал большой глоток из меха с водой. О том, что это двадцать первый день марша, он знал лишь потому, что некоторые рабы следили за ходом времени. По его прикидкам, они несколько дней назад миновали чернильницу, а значит, находились на последнем участке пути, ведущем к Холинару. Не обращая внимания на других рабов, нож устроился в тени саней, доверху наполненных бревнами. Неподалеку горела деревня. По каравану пробежал слух, что в ней не было людей. Почему приносящие пустоту сожгли ее, но не тронули другие поселения, мимо которых прошли? Возможно, чтобы послать сообщение. В самом деле, колонна дыма выглядела зловеще, или, быть может, Они не хотели, чтобы деревней воспользовались армией вероятного противника, попытавшись зайти с фланга. Пока его команда ждала, ну аж до сих пор не потрудился спросить, как кого зовут, мимо устало протащилась группа избитых и окровавленных паршунов, и надзиратели орали на них, принуждая двигаться. Постоянное жестокое обращение привело к тому, что рабы были истощены и стали отставать на марше. Теперь их заставляли идти вперед, пока все прочие отдыхали и пили воду. В итоге, оставшись без отдыха, они выдыхались, получали травмы и отставали сильнее, за что их вновь секли. «Так было с четвертым мостом, до Каладина», — размышлял Мош. «Все считали нас неудачниками, но мы просто двигались по бесконечной спирали вниз». Когда отряд паршунов-рабов проковылял мимо, сопровождаемый несколькими спренами изнеможения, надзирательница крикнула мошу, чтобы его команда взялась за веревки и снова двинулась в путь. Это была молодая паршунья с темно-красной кожей, на которой лишь изредка встречались белые разводы. Она носила хаву. Хоть та и не казалась подходящей одеждой для похода, паршунье она шла. Девушка даже застегнула рукав, чтобы прикрыть защищенную руку. — Что они такого сделали? — спросил он, взявшись за веревку. — О чем это ты? — она повернулась к нему. Вот буря. Не считая кожи и странного певучего голоса, она могла бы оказаться миленькой караванщицей Макабаки. — Эти паршуны! — уточнил Мош. — Чем они заслужили такое жестокое обращение? Вообще-то он не ждал ответа, но паршунья проследила за его взглядом и покачала головой. «Они дали приют фальшивому богу. Из-за них он оказался среди нас». «Всемогущий?» Она рассмеялась. «Я про настоящего фальшивого бога, живого. Как наши, живые боги!» Она взглянула вверх на пролетевшего там сплавленного. «Многие считают всемогущего настоящим», — заметил Мош. «Будь оно так, тогда тащил бы ты сани!» Она щелкнула пальцами, — и жестом велела ему браться за дело. Моаш подобрал веревку и присоединился к остальным. Они слились с огромной колонной марширующих ног, царапающих полозьев и дребезжащих колес. Паршенди хотели прибыть в следующий город раньше надвигающейся бури. Они пережидали обе стихии, великую бурю и бурю-бурь, укрываясь в поселках по пути. Моаш вошел в трудовой ритм. Он быстро вспотел. Он привык к более холодной погоде на востоке, вблизи мерзлых земель. Было странно находиться в таком месте, где солнечные лучи согревали кожу. А теперь, к тому же, приближалось лето. Скоро его сани догнали отряд паршунов. Некоторое время двое саней ехали бок о бок. Ему аж нравилось думать, что, ступая в ногу с его собственным отрядом, бедные паршуны ощутят воодушевление. Потом один из них поскользнулся и упал, отчего весь отряд резко остановился. Их начали сечь. Раздались крики и звуки, с которым хлыст рвет кожу. «Хватит!» Мош швырнул веревку и вышел из очереди. Потрясенные надзиратели окликнули его, но не двинулись следом. Возможно, он слишком сильно их удивил. Он направился к саням паршунов — где рабы пытались подняться и продолжить путь. У нескольких по лицам и спинам текла кровь. Крупный паршун, который поскользнулся, лежал на камнях, скорчившись. Его ноги кровоточили. Неудивительно, что ему было трудно идти. Два надзирателя его хлестали. Мош схватил одного за плечо и оттолкнул. «Прекратите!» — рявкнул он и оттолкнул второго надзирателя. «Вы не видите, что творите!» «Становитесь такими же, как мы!» Два надзирателя уставились на него, сбитые с толку. «Нельзя применять насилие к своим!» — выкрикнул Мош. «Нельзя!» Он повернулся к упавшему паршуну и протянул руку, чтобы помочь ему встать, но краем глаза увидел, как один из надзирателей замахивается. Мош развернулся, поймал летевший в его сторону кнут и обмотал вокруг запястья для надежности. Резко дернул, и от рывка надзиратель споткнулся, его качнуло в сторону моша. Бывший мостовик ударил Паршенди кулаком по физиономии, и тот опрокинулся на каменистую землю. «Вот буря! А это больно!» Он тряхнул рукой, которая украсилась порезами от панциря на лице Паршенди. Мош вперил сердитый взгляд на другого надзирателя, который взвизгнул, выронил кнут и отпрыгнул назад. Моаш кивнул, затем потянул упавшего раба за руку и заставил встать. — Поедешь на санях. Твои ступни должны зажить. Он занял место раба-паршуна и туго натянул веревку, переброшенную через плечо. К этому моменту его собственные надзиратели пришли в себя, и погнались следом. Они посовещались с двумя, с которыми у него вышла стычка. Один с унылым видом трогал кровоточащий порез возле глаза. Их разговор был приглушенным, торопливым и сопровождался грозными жестами в адрес Моаша. В конце концов, они решили оставить все как есть. Моаш тянул сани с паршунами, а надзиратели нашли кого-то, чтобы заменить его на других санях. Какое-то время он ждал продолжения. Надзиратели даже пожаловались сплавленным, но его не наказали. И за весь оставшийся поход никто не взмахнул кнутом, чтобы ударить раба-паршуна.